Часть 96. Подскок в пробоксе прошел без осложнений. Едва меченосец остановился на полосе, к нему примчалась техника и человек 30 обслуживающего персонала. Пока они грузили в конвейер бомбы, шуровали в двигателях и закачивали топливо, от своей спарки прибежал и Джекоб. При нем был механик, притащивший стримпланер. Короб на пять сотен патронов и полдюжины снаряженных магазинов. Свалив по клажу, механик ушел, А они еще перекинулись парой фраз. О чем говорили, Рик не запомнил. Но уходя, Джекоб поинтересовался, что за синяки у него на шее. «Тебя будто душил кто-то», — посмеялся он. «Наверное, медсестры, отшутился тогда Рик. «Но теперь...» Когда тяжелая машина раскачивалась на воздушных волнах, а внизу проплывали дома-коробочки небольшого городка, он снова и снова прикасался к горлу и чувствовал, что ему больно глотать. После Трайдента в просторной кабине меченосца сидеть было непривычно. Последний раз он видел ее еще в училище. Правда, там это был тренажер со скверной графикой и кнопкой «перезагрузка». На случай, если что-то пойдет не так. Здесь такой кнопки не было. Рик уже прошел четыре навигационных поста и один диспетчерский. И лететь до цели ему оставалось 14 минут. Впрочем, он мог прямо сейчас удрать на стрим -плане. Тем более, что уже полчаса его не сопровождала пара истребителей, поднимавшаяся вместе с ним в пробоксе. Они ушли, чтобы не нервировать тех, кто контролировал дивизион ПВО, видимо, полагая, что одинокая метка бомбардировщика никого не заинтересует. Смешно. «309-й, ответьте Белой Скале». «Я 309 «Вижу вас отчетливо. Отклонение от заявленного курса в пределах нормы. Как на борту?» «На борту все отлично. Даже сортир работает». «В таком случае, удачи! Благодарю вас!» – ответил Рик и вздохнул. Диспетчер сказал ему, «Вижу вас отчетливо. Лучше не придумаешь. Интересно, как его увидят в дивизионе?» «Если увидят, сразу сожгут. Не помогут даже мешочки с дробью, ведь по нему будут лупить до победного, пока ни одна железка не будет кувыркаться в воздухе». Джекоб рекомендовал ему не трогать штурвал до сброса бомб. Дескать, не нужно мешать умной электронике делать свою работу. Рик с ним согласился, но для себя решил, что за минуту до входа в зону видимости возьмет управление на себя и резко снизится, чтобы не упрощать задачу ракетчикам. Правда, меченосец был загружен на 90%. И его маневры следовало проводить с осторожностью. Двигателям могло не хватить мощности, ведь азотирующий редуктор немного снижал скорость его подачи. Сколько мощности они могли выдать с редуктором? 80%? 75%? А мог ли самолет при таких обстоятельствах вообще выйти из виража? Или прямиком попадал в джунгли? До входа в зону видимости оставалось 7 минут. Значит, через 6 следовало брать управление на себя. Высота 6000 метров, внизу – плотная облачность. И до самых верхушек деревьев – туман. Но чем ближе к цели подлетал самолет, тем больше внизу прояснялось. И это Рика радовало. Системам наведения ракет было все равно. Автопилоту-меченосца тоже – Но Рику Сквоттеру хотелось видеть, куда он летит, даже если дело шло к скорому штопору. Коснувшись обезличенной точки в маршруте, автопилот стал менять высоту, переходя на 3000 метров. Рик не возражал, ведь оптимальной высотой для прыжка со стримпланером считались именно 3000 метров. До входа в зону видимости 3 минуты. «Это куча времени, за которые можно...» В этот момент в днище что-то ударило, да так, что меченосец подбросила, Затем треснуло в правом крыле, и бомбер так стряхнуло, что Рика удержали в кресле только страховочные ремни. «Этого не может быть», — сказал он себе, с готовностью принимая жуткий сюрприз за очередную галлюцинацию. И снова бум, трах. И страшный треск шпангоутов, и еще это жуткое завывание по правому борту. Есть там крыло или уже нет? Рик сорвал электронную пломбу и, взяв управление, бросил перетяжеленную машину вниз. О том, сможет ли он вывести ее из пике, думать времени не было. В штурманском окошке весело болтались лохмотья обшивки. Как раз на том месте, где должен был находиться третий двигатель. «Что, суки, съели?» Заорал от восторга Рик, понимая, что меченосец не горит лишь потому, что работает с затирующим редуктором. Не успевая занырнувшим меченосцем, грохнула с перелетом боевая часть тяжелой ракеты. Шрапнель с треском спорола верхнюю часть корпуса, однако дистанция оказалась велика. И бомбер понесся дальше, навстречу джунглям. Высота 2840 метров. Погода ясная. Видимость отличная. «Самое время покинуть вечеринку», – подумал Рик. И, отстегнувшись от кресла, накинул на плечи ремни стримпланера. Затем подхватил тайбей, защелкнул карабином на поясе и, перебравшись в спасательный бокс, дернул красный рычаг. Бокс скользнул по направляющим, и его подбросило вышибным зарядом, чтобы не встретиться с хвостовым оперением. А спустя мгновение в корпус меченосца врезалась еще одна ракета. Но, потеряв лишь несколько кусков обшивки и элементов крыла, бомбардировщик выровнялся и продолжил полет навстречу земле. Тем временем Рику удалось стабилизировать свое падение. Он не торопился раскрывать крылья стримпланера. Стоило ему себя обнаружить, как его настиг бы один из дроздов, которые выскакивали с удаленных позиций и, разгоняясь над деревьями, крошили отваливающиеся от меченосца детали. Рик так долго затягивал момент раскрытия, что стримпланер открылся автоматически. Тотчас в его сторону метнулись пара дроздов. Но Риком они побрезговали. разорвав блестнувшие где-то сзади куски обшивки. «Вперед! Только вперед!» скомандовал себе Рик, стараясь разогнаться как можно сильнее. Ему теперь следовало держаться встречного дроздам курса, ведь тогда его шансы обмануть ракеты значительно увеличивались. Рик так увлекся пилотированием стримпланера, что совсем забыл о меченосце. Лишь грохот недалекого взрыва напомнил ему о судьбе бомбардировщика. Жаль, подумал он. Хорошая была машина. По ботинкам хлестнули ветки, и Рик, поджав ноги, проскочил над макушкой высокого платана. Скорость была уже километров семьдесят, а джунгли внизу быстро редели. Рик нёсло на какую-то пустошь, то ли в болото, то ли в гипсовую долину. Открыв плоскости на всю ширину, он умело сбросил скорость, и вскоре его ноги коснулись земли. Пробежав по инерции несколько метров, Рик скинул воздушную снасть, спрятался за небольшим кустиком и передернул затвор Тайбея. Здесь кто-то был. Рик это почувствовал еще на подлете и теперь был готов принять бой. Сердце глухо ухало. Вот заливал глаза, но смотреть следовало в оба. Кажется, вот или нет. Там, дальше. У соседнего куста дрогнула картинка, как будто в выхлопе перегретого дизеля. Рик скинул оружие и, дав очередь на обум, с удивлением увидел, что разрывные пули захлопали в воздухе, выхватив из ниоткуда несколько вспыхнувших силуэтов. Ё-моё, да что же это такое? Воскликнул Рик и стал дышать глубже, надеясь, что прогонит галлюцинации. Но, повернувшись влево, снова заметил подрагивание воздуха. И опять дал очередь, зацепив еще пару силуэтов. Ему даже показалось, что он расслышал стон или бормотание. Но «Ну все, это точно глюк!» – убеждал себя Рик, чтобы сохранить самообладание. «Здесь никого нет!» «Мне все это только кажется!» Почувствовав сзади какое-то движение, он резко обернулся и выстрелил перед собой остатки магазина. «Ты убил их!» – послышалось за его спиной. Рик снова обернулся и увидел перед собой типичного инопланетянина, сошедшего с первых полос желтых газет. Он был низкорослый, голый, с серой блестящей кожей. у него была большая голова и темные оливковые глаза без зрачков рик вскинул оружие и навидя ствол точно между глаз дернул спусковой крючок Боёк щелкнул но выстрела не последовало рик лихорадочно передернул затвор и снова попытался выстрелить однако с тем же результатом патроны кончились в отчаянии закричал он ну разумеется «Иначе я бы не рискнул приблизиться к тебе», — сказал инопланетянин. Его спокойный голос вернул Рику самообладание. «Кто вы?» — спросил он, опуская бесполезный тайбей. «Я резектор. Точнее, руководитель экспедиции». «И что вы здесь делаете?» Я воспользовался служебным положением и настоял на том, чтобы сделать небольшой крюк. и заглянуть на вашу планету. Мне нужно было закончить свою научную работу. Мы исследователи, правда, не все. Некоторые были против этой остановки, но кто же их будет слушать, правильно?» Раздался короткий смешок. И лишь секунду спустя рот резектора растянулся в соответствующей гримасе. «Прошу прощения, моя артикуляция соответствует произнесимым словам?» «Вообще-то, не очень», — честно ответил Рик. «Я так и думал», — сказал инопланетянин с долей разочарования, и тут же без перехода продолжил. «Ты убил несколько наших. Я такого никогда не видел». «Извините». «Теперь у меня будут проблемы. Придется все как-то объяснять». Рик услышал вздох резектора. И спустя мгновение увидел движение его грудной клетки. «Ты застал нас врасплох. Прежде мы легко оксидировали любое количество попадавших нам аборигенских тел. Но ты разрушил все наши наработки». «Я...» Рик был растерян. Он не знал, что ответить. «Извините, я не хотел». «Разумеется, ты не хотел». «Не мог. Ты ведь интуит». «Стандартного аборигена мы распознаем за восемнадцать ходов до исполнения действия, а у тебя неформальное мышление, и у нас банально не хватило разрядов, чтобы все просчитать. Трудно, блин». «Я не совсем понял», – промямлил Рик, глядя, как на гипсовой полянке вокруг него начинают проявляться тела убитых им инопланетян. «Посмотри, скольких ты уложил». А ведь в вашем мире это практически невозможно. Наши тела антидискретны. Правда, есть некоторые исключения. Какие исключения? Баллистические капсулы твоего старого оружия имеют неучтенную присадку, понимаешь? Нет. Вы варвары. Вы не выдерживаете технологий. Там не должно было оказаться никакого кремния, понимаешь, придурок? «Спектр Кремния разрушает нашу непрерывность», — воскликнул инопланетянин и даже воспроизвел жест отчаяния, но снова с задержкой в пару кадров. «Извините, я забыл». «А что ты вообще знаешь? Ты когда-нибудь задавал себе этот вопрос? Зачем вы вообще живете?» «Я... не понимаю». «Разумеется, это для меня не новость». Я встречаюсь с вами второй раз, но результат тот же. А теперь мы возвращаемся домой, зная, что и вас тоже ожидает тупик и общая дегенерация. быдловы, быдло и мразь. Увы, сэр, развел руками Рик. А сейчас у меня верная артикуляция. Да, сэр, как будто лучше. Ну и закончим на этом, варвар. Иди вперед. «Через 200 метров — граница дивизиона». «А вы?» «Мы возвращаемся. Я уже сказал. Период командировки истекает, и затягивать с этим никак нельзя. Прощай!» «Прощайте, сэр», — сказал Рик, бросил под куст тайбей и пошел в указанном направлении. Уже через полчаса он включил свою поясную рацию, и услышал взволнованный голос Джекоба. «Рики, Рики, приятель, ты жив?» «Жив, Джекоб», — ответил Рик, глядя на раскачиваемую ветром дверь радиотехнического поста. «А твой бомбер грохнулся, ты в курсе?» «Да, меченосец упал в джунгли. Мне жаль». «Всем жаль», — произнес Джекоб бесцветным голосом. «Где ты находишься?» «На дивизионе!» «На каком дивизионе?» — не понял Джекоб, предполагая, что Рик после чудесного спасения лишился рассудка. Рик огляделся, стараясь надежнее зацепиться за реальность и не пойти на поводу у склонного к галлюцинациям сознания. «Судя по всему, Джекоб — это тот самый дивизион, который мы собирались бомбить». «И что ты там видишь?» «Кабины вижу, пусковые вижу». «А людей ты там видишь?» «Нет, не вижу». «Здесь из репродукторов несется какая-то музыка, а вместо людей кучки обмундирования вдоль дорожек. Скверная картина, скажу я тебе». «Приезжай поскорее, мне тут совсем не нравится».